Не успели еще отзвучать последние слова молитвы, как мула проворно спустился с помоста и юркнул в толпу, растворившись в плотной массе тел. Кто-то грозно крикнул, будто команду подал. Толпа в едином порыве подалась вперед, затем схлынула. Я еще раньше заметил большую кучу разнокалиберных булыжников, наваленную неподалеку от помоста. но не обратил на нее особого внимания, только мельком отметил, что, наверное, самосвал разгрузился для каких-то хозяйственных нужд. Сейчас, когда толпа отхлынула назад, куча заметно поубавилась. Зато у многих сельчан в руках оказались камни. — Не понял, они что же? — растерянно барботнул Джо. — Они то самое. Глухо процедил сквозь зубы братские. Смотри и запоминай, с кем дело имеешь. Где-то неподалеку от помоста Опять раздался грозный окрик команда. Толпа на секунду притихла Затем вдруг заколыхалась, Заплескалась, как вода в корыте, Которая раскачивает малолетний шалопай. Шум голосов начал нарастать, явственно провоцируемые кем-то изнутри, из плотного скопления людей. Раздались несколько поощрительных криков, один за другим, как будто кто-то хотел задать определенный темп. Эти крики подхватили еще несколько мощных глоток, затем еще, еще. Вскоре вся толпа на площади, зараженная неведомым искусным провокатором, Бесновалась в пароксизме невостребованной жажды справедливой кары за попрание устоев, за нарушение. Да нет, уже было совершенно без разницы, за что, лишь бы найти выход сконцентрированный над колыхающимся морем голов энергии ненависти. «Аррр!» — стад礼… дико заверещал кто-то тонким фальцетом, перекрывшим на секунду общий рев. И как будто лавина прорвалась от этого нечеловеческого крика. На прикованных у стены обрушился смертоносный каменный град. Толпа орала что-то неразборчивое, Заходясь в едином порыве ненависти и злобы, Ритмично двигаясь к куче обратно На пару шагов всего, снова к куче, Тела приговоренных жутко дергались от ударов. Парень свалился быстро. Кто-то метко угодил в голову, положив конец страданиям несчастного. Женщина держалась гораздо дольше. Женщины вообще гораздо более живучи, нежели мужики. Она, повинуясь природному инстинкту, успела упасть ничком при первых же ударах и закрыла голову свободной рукой. Булыжники довольно долго терзали ее молодое сильное тело, никак не желавшее умирать. Оно конвульсивно дергалось, пытаясь сжаться в комок, спрятаться. Не верило, что забивает насмерть. Оно хотело жить. Толпа перестала откатываться назад. Некая стихийная ударная группа приблизилась вплотную к помосту. и несколькими точными бросками в упор добила молодую жену опозоренного воина уроды господи какие же уроды трясущимися губами бормотал джо в глазах его стояли слезы да и бля только атомной бомбой остальные мои соратники мрачно отводили взгляды хмуря брови и избегая смотреть в сторону помоста Лишь ФСБшник тяжелым взглядом сверлил кровавый месивый с тряпок и камней, будто хотел непременно что-то понять, обнаружить какую-то логику, что ли. Вскоре все кончилось. Гвардейцы Салауддина начали вежливо разгонять сельчан по домам. Основные благопристойно ушествовали куда-то по главной улице. откуда то вынырнул шустрый мужичонка в белом халате местный коновал припрыжку поюменил по мосту разгреб булыжники и принялся щупать пульс у трупов какой там в задницу пульс вот наше правосудие возбужденно пробормотал руслан возвращаясь в машину у нас очень строго ни шагу от закона ну и как ва Ему никто не ответил. Язык не поворачивался сказать что-либо нейтральное после такого. Мрачно ухмыльнувшись, Руслан не стал настаивать. Дал команду водиля начать движение и отвернулся от нас, видимо, проникся теми ощущениями, которые мы испытывали в тот момент. «Как и ни странно...» братский казавшийся мне самым стойким из нашей компании переживал случившееся гораздо тяжелее других он на сутки впал в глухую прострацию ничего не ел лежал на своем топчане и ни с кем не разговаривал к вечеру следующего дня он слегка ожил и поделился со мной своими впечатлениями странный народ очень странный неожиданный изрек ФСБшник, когда мы остались в доме одни. Соратники организованно вышли покурить на воздух. Сколько с ними общаюсь, никак не могу понять. — Это ты насчет чего? — удивился я. — Да все насчет того же. Братский свесил ноги из топчана и потянулся. — Понимаешь, никак не укладываться в схему их поведения. Ну, стереотип составить никак нельзя. Совершенно. Может, помнишь, было дело, когда какие-то придурки в халашах миссию Красного Креста расстреляли? Помню. Я слегка насторожился. С этими халашами у меня имелись ассоциации личного характера. Впрочем, с расстрелянными врачами тоже. Точнее, с богатеньким и не совсем крепким крышей муженьком, одной из тех несчастных врачей. «А что там с этой расстрелянной миссией?» «Да был я там», — нехотя сообщил братский. «Ну, после расстрела, в составе объединенной комиссии. Ну, естественно, нихера не нашли, сам понимаешь». но их люди определенно знали кто это сотворил гадом буду знали и тут точнее управление дгб их долбаны и менты тоже и заметь никого не повязали из тех уродов и не расстреляли на площади хотя наверняка запросто могли если бы захотели а тут игорь сокрушенно покачал головой и закурив продолжил Вот ведь как получается За то, что молодые идиоты перепихнулись камнями их, бля. Тогда в Грозном помнишь, когда угрохали мужа у одной дуры, расстреляли парня с бабой перед толпой орали, что парень наемный убийца. Хотя все в курсе, что бытовое преступление в состоянии аффекта. А сколько мерзостей здесь сотворили разные банды, Со своими же, заметь, никого не трогает. Хотя все прекрасно знают, кто. Нет, ни хера не могу врубиться. Помолчали. Супереживать? Нет, пожалуй, не стоит. Не тот тип. Пусть сам варится в своих умозаключениях. Таким сочувствие не требуется. Однако информация насчет эмиссии меня слегка заинтересовала. Не потому, что могла пригодиться. Нет, момент, естественно, упущен. Просто любопытство ради. «А ты откуда знаешь, что они были в курсе насчет убийц тех врачей?» — спросил я после некоторой паузы. «Расследование все-таки дало какие-то результаты?» «Да ну, какие там результаты?» Игорь досадливо покрутил головой. Я же тебе сказал, глухо, как в танке. Просто у меня там один знаком был, скотина, ну, в той объединенной комиссии. Три года назад мы с ним вместе на курсах были. Это он, кстати, пиндос, меня людям с Алаудина сдал. Встретились в Грозном, обнялись, ага, ну, я рассказывал. — Ну и знакомые у тебя, — позачувствовал я. — Я бы таких в унитазе топил пачками. — Да, хорошо бы, — согласился Братский. — Ну, увы, невыполнимо. — Так вот, тогда после расстрела миссии мы встретились там, в халашах, посидели вечерком, венца попили. Ага, а утречком он прошвырнулся по соседним селам, ну, пока мы там возились со всякими формальностями, и все разузнал. ты же знаешь у них тут тотальная омерта чего чего удивился я Тотальная чего ну закон молчание пояснил братский это по аналогии с итальянской мафией ну читал наверное в общем неверному не мусульманину, ну то бишь они ничего лишнего не скажут даже под страхом смертной казни а этот вот все разузнал и опять же печерком За винишком мне на ушко, мол, все в ажуре, коллега, завтра достанем этих козлов, я типа того знаю, где их искать. И почему же не достали? Вежливо поинтересовался я, хотя прекрасно знал, каков будет ответ.